Глава 23. Нет, мы, конечно, не обещали друг другу хранить верность. Но можно же хотя бы не уходить с другими девушками настолько откровенно. Сбежала от изменяющего мужа, чтобы оказаться рядом с гулящим сожителем. Настроение на эксперименты пропадает окончательно. Заказы для девочек я уже все убрала в подпол для сохранности. Сальверелия будет еще настаиваться до завтрашнего утра. Аппетит тоже покидает меня. А Бьерну обед готовить и подавно не собираюсь. Пусть его лень не кормят. В серванте снова начинает греметь посуда, внезапно неработающие часы в гостиной бьют четыре часа дня, на удивление попадают в правильное время. Стул делает два прыжка ко мне. Нет, здесь я одна не останусь. Навещаю Грома, предупреждая, чтобы он охранял дом, пока меня не будет. Решаю не привлекать к себе лишнее внимание, все же верхом на коне не любая девушка решится ехать, а собственного экипажа у меня пока нет. Найму по дороге. Выслушиваю ворчание коня и предупреждение, что без Бьорна мне по улицам не ходить. На что отвечаю, что с наемником у нас просто взаимовыгодный договор, поэтому он не может быть моим личным охранником, у него и без меня дела есть. Вон Ленни, например. Гром отвечает недовольным фырканем, а мне мерещится в нем два упрямых осла. Но когда я прошу повторить, мой конь делает вид, что ничего не было. Я надеваю свое самое приличное платье, завязываю маску и запираю дом. Можно бесконечно долго откладывать неприятную часть, но однажды необходимость может так больно укусить, что будешь жалеть, что не заставил себя сделать это раньше. Отправляюсь сначала к почте, чтобы отправить весточку адвокату. Я же обещала с ним связаться. К тому же мне надо предупредить его, что я собираюсь изменить имя и уточнить, как это повлияет на процесс оспаривания документов. А потом ловлю экипаж, чтобы добраться до резиденции герцога. Мне нужно добиться его аудиенции, чтобы все объяснить, Хотя как и что ему я буду объяснять, я понятия не имею. Он же наверняка спросит, «А почему я решила взять мне девичью фамилию?» «И что?» «Тогда придется сказать». «Да знаете, это я от вас сбежала замуж за этого козла. Вот от меня и отреклись». «Ну, или он вообще меня слушать не будет. Оставит это решение на откуп своим доверенным лицам. А те и вникать не станут. Просто откажут, и все». Прыгнуть во всю эту придуманную мной авантюру оказалось гораздо проще, чем плыть дальше потому что чем дальше я гребу, тем глупее мне кажется все, что я до этого делала. Мне приходится ждать около часа в передней гостиной большого дома, больше похожего на дворец. Только от въездных ворот до высокого крыльца мне пришлось идти не меньше 20 минут по длинной аллее мимо высоких кипарисов. А уж размеры и убранство гостиной вообще поражают воображение. Как будто все делалось для того, чтобы подчеркнуть достаток и статус владельца. Но, с другой стороны, чего еще можно было ждать от дракона? Наверняка гордится своим богатством, да и сам напущенный индюк. Даже не удивлюсь, если он откажет мне в аудиенции. Зачем ему встреча с какой-то... «Доброго дня, Нира!» — звучит рядом голос, который заставляет меня обернуться. «Чем могу быть полезен?» Передо мной стоит немолодой, но все еще полный сил мужчина. Седина на висках только оттеняет темные волосы, а прямая спина и широкие плечи выдают в нем военное прошлое. «Это герцог?» Сердце заходит в рваном ритме, а ладони мгновенно потеют от волнения. Сейчас мне гораздо страшнее, чем было в кабинете королевской звезды, ведь там у меня были козыри в рукаве, а сейчас никаких. Здравствуйте. Я поднимаюсь с диванчика, обитого шелком золотой нитью. Я... Меня зовут Элис Констанс. Я хотела бы видеть его светлость. Мужчина внимательно окидывает меня взглядом с ног до головы, и я ожидаю увидеть на его лице хоть какой-то намек на то, что он подумал... Но мне не везет. Я Гридер, камердинер герцога Фларена. Сожалею, Нира Констанс, говорит он, слегка кивая, его светлости сейчас нет. Но вы можете через меня передать все, что посчитаете нужным, и если на то будет действительно необходимость, герцог непременно назначит вам время для личной аудиенции. Вот как значит, это не герцог, а дракон со мной встретится только если будет необходимость. Она есть и очень большая, но но я не могу передать это через Камердинера. «Я могу написать ему письмо?» спрашиваю я, но за этим вопросом кроется другой. «Он точно его прочтет. «Конечно, Нира», — отвечает Гридер. «Я передам его, как только его светлость вернется. Мне дают бумагу и перо. Не упоминаю в письме ни о Франции, ни о попытке убийства, ни о моей авантюре, а ведь приличной встрече рассказать тоже придется. Пишу только то, что встреча жизненно важна для меня». Мне остается надеяться только на то, что слухи о герцоге правдивы, и он действительно настолько справедлив и благороден, как о нем говорят. И не настолько сумбурен, как тоже о нем говорят. Когда я выхожу за ворота резиденции, на город уже начинают опускаться ранние сумерки. Жара спадает, а люди, освободившиеся от работы и готовые погрузиться в ярмарочное настроение, наоборот заполняют улицы. Яркие платья, разноцветные маски, аристократы, смешавшиеся в толпе с простолюдинами — Я давно не бывала в городе на праздниках, особенно на летнем круговороте. Чаще всего Франц ездил на ярмарку с управляющим. Последний, конечно, с моими подробными инструкциями. А я оставалась дома с Корнелией развлекать матушку. Я неторопливо иду через толпу, рассматривая разноцветные гирлянды, натянутые между домами и фонарики в окнах. Таверны даже не закрывают двери, и оттуда на улицу льется заводная музыка. Сейчас даже искать экипаж бессмысленно. Он просто не проедет по заполненным людьми улицам. Да и спешить мне сейчас некуда. Дома темно и немного страшно. А тут такая атмосфера, что на душе словно становится светлее и ярче. И это я даже не добралась еще до главной площади. Настолько сильно погружаюсь в свои мысли, что не успеваю даже испугаться, когда на мое предплечье ложится тяжелая ладонь и резко разворачивает меня.